Эти муж уж ее стерву выгоняет, вот она и упражняется, хочет четвертого заполучить. Это убийца надо, как моя таких вот любит. Он вздохнул и взял якобы под руку. Я, как соображаю, Фаина к ее папаше насчет меня ныряла. Там они и познакомились. Не знаю уж, что он ей посоветовал. Ведь накануне той моей встречи она собиралась писать на меня в ЦК. Конечно, об бытовом разложении, на больше это у них котелок не варит. Причем не просто в ЦК, а хозяину. Слышишь, как произносится? С большой буквы и с таким клёкотом в горле «Хозяину». Я твоим друзьям писать не буду, я хозяину напишу. Он семьянин, прекрасный муж, он меня сразу поймет и смотрит на меня, как факир на кобру. А вдруг я сорвусь, да ляпну что-нибудь про этого-то верного мужа, как он свою-то жену. Зачем это ей? — удивился Яков. Ну вот зачем. «Тогда, по ее бабьему рассуждению, я сразу буду у нее за пазухой, под самыми ее сиськами», — говорю же безмозглое. Он встал со скамейки. «Идем ужинать, а то и коньяка-то не попробуем. Фаина-то пьет мало, а адвокатская дочка хлещет, как лошадь». Он уж засыпал, когда к нему пришел роман — Пригрозил он ему пальцем. «Тихо!» В руках у него был поднос, а на подносе бутылка коньяка и две ступки из моих подкожных запасов. «Тихо!» Она за стеной. «По идее, я сейчас сижу в кабинете и работаю, и спать там же лягу на диване. Ну-ка, на грядущий, чтобы сны были легкие». «А не перебор это?» — посомневался Яков. «И закуски нет». «Да ты что, адвокатская дочка, трюфеля любишь? Какая тебе закуска? Хотя, постой, постой, кажется, у меня... Ага, есть, он выгреб из кармана горсть конфет. Заключенных угощаю, когда в перерыве пьем чай. Да смотри, какие! Мишка на севере? Бери. Ну, за все хорошие. Они тихонько чокнулись, и Яков закусил конфетой. «Богато живете», — сказал он. «Ну, а ты что думал, Москва?» — усмехнулся Роман. «А во Франции?» «И того чище. Там перед гириотиной ромом угощают. Мы еще до этого не дошли. А может, Зиновьева и Каменева тоже?» «Не знаю». «Не присутствовал», — слегка поморщился Роман. «Я от этого отказался раз навсегда. Нервы слабые». «Ну, что ты! Какой там ром?» Слушай. А что, если нам вот с такой штучкой дозакатиться в сандуны? Особое номерное отделение. Там у меня такой чудесный грузин есть. Он так промассирует, что либо сходу инфаркт схватишь, либо десять лет с плеч сбросишь. Пойдем. Там видно будет. Ну и отлично. А теперь я тебе вот какую загадку загадаю. Вот как хорошо я живу. Просторно или нет? Ведь все это... Он сделал круг в воздухе. Это ведь все не казенное, а кровное, так сказать, благоприобретенное. Так с какого же дохода оно? В американской разведке я не работаю. Взяток не беру. Существую на зарплате, плюс премиальные и командировочные пакетов нет. Всего этого и на одну комнату не хватит, а у меня их восемь и своя машина. Так откуда же это, а? Правительственный подарок, спросил Яков. Да что я, папанин или академик, рассмеялся Роман. Нет, брат, нам такое не подносят. Ну, я тебе открою. Все это цена одного газетного подвала в известиях на четыреста строк». «Так неужели там так платят?» — обомнил Яков. «Один подвал?»